Если станет, значит, больной. Ну, хорошо. Если кого и оставит в группировке, то он будет сидеть тихо, закапывая происшедшую историю, а не раскапывая ее, дабы не раздражать хозяина и не вытаскивать на свет Божий собственный гроб. «Пожалуй», — подумав, согласился Харитонов, «да не пожалуй, черт вас подери!» Не сдержался Гуров. «А, обязательно. Конечно, конечно, Харитонов съежился. Теперь рассказывайте, кого, когда, каким образом вы завербовали старшего офицера МВД. А компроматериал? Прошептал Харитонов. Ну, тот, когда меня задержали с наркотиками. Время торговли прошло, вы его упустили, Борис Михайлович. Захочу, уничтожу те бумажки. Захочу, буду хранить в память о вас. В сейфе. А вы хотите или нет, сейчас все детали расскажете. И Харитонов начал рассказывать. Гуров сидел. С непроницаемым лицом курил. Когда агент замолчал, сыщик сказал. Ну, «Ваши слова совпадают с моей разработкой». Он положил перед Харитоновым бумагу и ручку. «Пишите. Ваше сочинение будет храниться под грифом «Совершенно секретно». Ни один человек, кроме моего начальника, этой бумаги не увидит. Пишите. А я пойду смотреть телевизор». Сыщик прошел в соседнюю комнату, включил телевизор и уставился в экран. Очнулся Гуров, когда скрипнула дверь. На пороге стоял Харитонов. «Заснули, Лев Иванович. Понятное дело, такая работа. Все на нервах». Гуров просмотрел написанные Харитоновым. «Значит, вы видели полковника лишь однажды?» «Вербовку только организовывали?» «Так точно». Вербовку осуществлял, встречался и платил деньги Меньшиков Евгений Тихонович. — Значит, вы не свидетель? — Так точно. — Отдыхайте. Я завтра приеду. Охрану с квартиры снимаю. Можете выйти погулять. — Нет уж, увольте. — Ну, как желаете. До завтра. Для задержания Иуды требовались доказательства. За его вербовщиком и хозяином пустили наружку. Их домашние телефоны прослушивались, разговоры записывались. За Иудой наблюдение не велось. — Он опытный, битый оперативник, — сказал Гуров. — Почувствует, наблюдение может скрыться. — Скрываться он не станет, но связь порвет. — возразил Орлов. — Будем ждать. И ждали, наблюдали, фотографировали, вели съемку, записывали телефонные разговоры. Капля за каплей, крупинка к крупинке, казалось, можно и супчик сварить. Но Гуров упирался, возражал. — Рано ничего не докажем. Прокуратура и суд оценят наши материалы по-своему. Это нам все ясно, а им такие доказательства недостаточны. — Надавим, — уверял Крючко. но кого? — На помощника прокурора Грача? — Он слуга закона и против него не пойдет. — Так что ты предлагаешь? — Ждать, работать. Иуда в конце концов ошибется. Сотрудники, ведущие наружные наблюдения за Меншиковым, завербовавшим полковника МВД, взбунтовались, написали рапорты, что они занимаются пустым делом. Генерал, начальник службы наружного наблюдения, подал рапорт на имя заместителя министра. Орлова вызвали на ковер. Вернулся он злой, пригласил к себе Гурова. — Все, Лев Иванович, я получил приказ. Нам дают двое суток, затем наблюдение снимают. — По-своему они правы, дел много, людей не хватает. — Петр Николаевич... — Не каждый день удается выявить коррумпированного полковника министерства, — возразил Гуров. — Я не девица, меня уговаривать бессмысленно. — Понимаю, — Гуров помолчал. — Я разгадал систему связи между агентом и вербовщиком. Нами установлено, что вербовщик Меньшиков посещает пять адресов, по которым проживают люди, чьи биографии далеко не хрустальны. Не говори глупостей, хрустальных людей не бывает. Гуров закурил, направился к окну. Сядь здесь. Орлов указал на кресло. Гуров вернулся, но в кресло не сел, продолжал стоять. Агент знает день и час, когда хозяин находится в той или иной квартире. Звонит туда из автомата. Сообщает новости. Получает задание. Вербовщик оставляет у доверенного лица деньги. Через несколько дней агент заходит к связному и забирает свои 30 серебряников. Если появляется что-то срочное, существует телефон связи, который используется в темную. «Возможно, Лева, возможно», — ответил генерал. «Что предлагаешь? Телефоны всех установленных квартир поставить на контроль? А кто тебе разрешит?» ФБР не получало бы разрешения. Работай в Америке. Петр, мы можем установить прослушивание без разрешения? Можем, но не будем. Лева, если начнем приступать закон, мы не сможем его охранять.